За спиной он ощущал испуганный, молящий взгляд золотисто-карий глаз, и, подгоняя, заклиная, взывая в мозг, впивались буквы «Спаси». В Берсау у Жейсензе в тихих просторных покоях с пышными занавесами вместе с хозяином сидели герцог, увертливый тайне советник Щуц, С носом И крикливый майор фон Редер С бесформенными, почти всегда затянутыми в перчатки лапами Здесь еще витали детские мечты и видения Магдален Сибиллы Отцу еще представлялось, как она сидит за книгой в мирном свете лампы С детски сосредоточенным, замкнутым выражением лица Она представлялась ему прежней Не по-женски смелый очерк смуглых, покрытых пушком щек, ярко-синие глаза, странно контрастирующие с темными волосами. Каким светом и упованием когда-то сияло ему это лицо, но, увы, как леденящее уныло оно померкло. Спокоя еще полным его надежд, его трудов над комментарием к Библии, еще полным девичьих грез. Теперь бражничал и горланил в пьяной компании разошедшийся герцог. Карл Александр чувствовал себя молодым, свежим, несокрушимо здоровым. Зеленый мундир был широко распахнут, жилет расстегнут, белокурые с проседью волосы не покрыты париком. Гениальная мысль приехать сюда поохотец в люд и в Тутгарте дела превосходны, у католического проекта все шансы на успех. А вопер новая актриса Илонка, которая ему весьма по вкусу праву и следовало прихватить ее с собой. Впрочем не так лучше. Дн только ветер в лицо, вечером вино да добрая сочная мужская беседа, никаких баб, никакой политики, никакой парламентской сволочи. «Да чего же молодо себя чувствуешь? Совсем не замечаешь Мильтонер своих пятидесяти лет. Еще можешь смеяться, дорадоваться клочку леса и удачному выстрелу?» Нейфер суетился, раздевая вину. В полумраке вдали от цветового круга лампы молча примастился чернокожий. Карл Александр сидел у ноги, много пил, гулко хохотал над грубыми сальностями Редера и тонкими остротами Вейсензе, над скабрезными анекдотами господина фон Щуце, которые тот преподносил с достойным видом, сильно гнусаве и пересыпая рассказ французскими словечками. Затем сам принялся рассказывать солдатские истории и приключения своей венецианской поры. С угрюмым злорадством, — слушал Зайсензе, — ведь в сущности евреи виноват в том, что ему приходится марать свои чистые покои этой похабщины и несносным вздором. Ничего не поделаешь, раз хочешь что-то узнать, раз тебя донимает любопытство, так и плати за него. Оно стоит того. Оно того стоит. Когда гости, отяжелев от вина, собрались спать, Зейсензе сказал герцогу, что приготовил к завтрашнему дню сюрприз. Он всепокорнейше предлагает выспаться завтра как следует, потом со вкусом отобедать, а потом он поведет его светлость в лес и покажет свой сюрприз. «Зейсензе!» — захохотал герцог. «Старый лис!» — «Превосходительный председатель! Я тобой доволен!» «Каждый день умудряешься откопать что-нибудь новенькое. Ты прилас хоть куда!» Он похлопал Вейсензе по плечу и, пошатываясь, отправился в опочивальню. На следующий день пыхтят изобилие яств, дыша испарениями старых вин из погребов большого знатока Вейсензе, компания тронулась в путь. Сперва проезжей дорогой, затем в сторону узкой колеей. Тут оставили экипажа, отправились пешеходной тропинкой и очутились перед крепким, очень высоким забором. Деревья мешали взгляду проникнуть дальше. И так они стояли перед забором. Дул теплый ветер, винные пары еще не совсем улетучились. Мужчины пыхтели, потели, острили. Значит, вот где запрятан сюрприз. А стоящие ли? Пусть бы Вейсензе хоть намекнул слегка. Тот убеждал не жалеть усилий и первым полез через забор. Остальные последовали за ним, крестя и отдуваясь. Пошли дальше, раззадоренные, возбужденные, заинтригованные. Добрались до цветочных клумб, до белого кубика дона Стояли, смотрели. Смутные представления вспыкивали в мозгу Карла Александра Венеция, Белград В растерянности глазели все на эту странную белую штуку посреди швабского леса Дом принадлежит магу, сказал Вейсензе, дядюшке господина финанс-директора